Глава пятьдесят третья. Мама написала, что её задержали на работе, и ужином опять готовит качок Билли. Уже второй раз за неделю. Что-то суперздоровое и вегетарианское. Я не против, но там бобы, а значит, когда мы отправимся спать, Себ начнёт портить воздух. Однако есть и хорошие новости. К тому времени, как мама придёт домой, она подуспокоится, А к тому же будет уставший. Может, я даже успею лечь и отложить до завтра выяснения отношений касательно моих выходок в столовой». что это?» — спрашивает Сеп с подозрением, глядя на кастрюлю. «Это рагу», — гордо говорит Билли. Сеп как будто всю жизнь ждал, чтобы сказать это. Он делает паузу, ловит мой взгляд и заявляет. «Такое рагу, Билли, не позылается в рагу!» Я начинаю отчитывать его, в основном потому, что злюсь из-за его видеозвонка. «Себ, не будь таким!» Но я замолкаю, когда Билли громко взлаивает от смеха. «Отличная шутка, сынок! Прикол, что надо!» — говорит он, и Себ удовлетворенно ухмыляется. Я думаю о том, чтобы снять с но потом осознаю, что тогда мне придется объяснять все Себу. А у меня вообще нет настроения. Кроме того, я не хочу его пугать, так что придётся соврать ему, хотя нотации Сьюзен до сих пор звенят у меня в ушах». «Ты сегодня какой-то тихий, малки замечает Билли. «Что-то случилось?» «Нет», — отвечаю я, «а чтобы больше не говорить ничего, кладу в рот очередную ложку рагу». а ну что ж, иногда вредно бывает и помолчать, а?» говорит Билли, И я благодарен ему за это. Позднее, когда я прихожу в комнату, почистив зубы, Себ уже лежит в кровати. Билли где-то откопал новые батарейки, и сновидаторы, как мне кажется, горят чуточку ярче. Так они выглядят мощнее и пугают меня. «Эй, а я тебе кое-что припас» говорит Себ и мощно пукает, а потом машет в мою сторону краем одеяла. Я цокаю и качаю головой. Это явно не та реакция, которую он ждал. Я стараюсь, чтобы голос звучал небрежно и говорю. Знаешь что, бро, давай-ка сегодня не будем их включать, а? Голос у Себа повышается, прям как бывает у меня. А? Ты вкусный! Почему нет? да просто Что-то настроения нет. «Только не снимай их, малки! В них новые батарейки. Мозем сон мальчика посмотреть. Прокатиться на мамонсе. Или, может, даже на динозавре. Знаю, что динозавров уже не было, когда появились люди, но...» Всего несколько недель назад я бы его проигнорировал. Велел бы ему заткнуться и перестать конючить. Я бы ни за что не стал делать, как он просит. Только потому, что, ну, он этого захотел. Я бы снял с навидатора, чтобы продемонстрировать ему. Я его старший брат, и я все решаю. Но наши с Себом отношения здорово изменились. Вместо этого я протягиваю руку и выключаю его с навидатор. В другой раз, ага, Себ, не сегодня». «Ну, Но почему?» — ноет он. «Слушай, друг, я просто устал, ладно?» Я выключаю свой тоже и залезаю в кровать. Кажется, засыпаю я довольно быстро. И я точно сплю, когда Себа выползает из постели и включает оба сновидатора обратно, положив начало тому сну, который закончится крайне плохо. Сну который начнется в нашей обычной пещере и приведет к тому, что Себа поймает племя здоровенных первобытных воинов с копьями. Сну, который закончится тем, что Себ будет лежать на больничной койке, не в силах проснуться.